Второе. Война со скоростью света. В январе 1979 года, давая показания под Комитету по проблемам вооружения Сената США, генерал Франклин Мартин из Агентства по новым видам вооружений Министерства обороны заявил, в 1939 году, перед началом Второй мировой войны, Для американской военной промышленности самой важной страной была бельгийская Конго. Далее Мартин назвал географической случайностью тот факт, что Конго в течение 40 лет оставалась зоной жизненно важных интересов США, а в будущем эта страна, теперь уже не Конго, а Заир, приобретет еще большее значение. Мартин не постеснялся заявить, наша страна будет воевать скорее из-за Заира, чем из-за любого арабского нефтяного эмирата. Во время Второй мировой войны в обстановке высочайшей секретности из Конго в США были отправлены три транспорта с ураном. Именно из этого урана были изготовлены атомные бомбы, сброшенные на Японию. В 1960 году потребность в уране резко сократилась. Зато теперь стратегически важными материалами стали медь и кобальт. В 70-е годы наибольший интерес вызывали заирские запасы Тантала, Вольфрама и Германия, элементов, необходимых для промышленности полупроводниковых электронных устройств. Наконец, еще через десятилетие, стратегически самым важным материалом должны стать так называемые голубые алмазы типа 2 b Предполагалось, что Заир располагает месторождениями и таких алмазов. По мнению генерала Мартина, важность «голубых алмазов» будет определяться тем обстоятельством, что мы вступаем в эру, когда определяющую роль будут играть быстродействие, точность и техническая изощренность оружия, а не его разрушающая сила. В течение 30 лет теоретики военного искусства испытывали страх перед межконтинентальными баллистическими ракетами. Мартин назвал межконтинентальные баллистические ракеты грубым оружием. «Его характеристики чрезвычайно далеки от теоретических пределов, устанавливаемых законами физики», — заявил он. «Согласно физике Эйнштейна, никакое событие не может происходить быстрее света, скорость которого равна 186 тысяч миль в час». В настоящее время мы разрабатываем высокоэнергетические импульсные лазеры и оружие на основе пучков элементарных частиц. И те, и другие работают со скоростью света. По сравнению с такими системами, баллистические ракеты, преодолевающие всего лишь 17 тысяч миль в час, кажутся медлительными динозаврами прошедших эпох. Они пригодны в современных войнах не в большей мере чем кавалерийские войска времен Первой мировой войны и настолько же уязвимы. Очевидно, что оружие, функционирующее со скоростью света, удобнее всего испытывать в космическом пространстве, в первую очередь на спутниках Земли. Мартин отметил, что русские вывели из строя шпионский спутник США еще в 1973 году, а к 1975 году компания «Хьюз Aircraft разработала быстродействующую систему обнаружения и поражения, которая восемью мощными импульсами поражала несколько целей менее чем за одну секунду. К 1978 году конструкторы той же компании сократили продолжительность импульса до 50 наносекунд. 50 миллиардных долей секунды! и резко повысили точность наведения, в результате чего система приобрела способность сбивать до 500 ракет противника менее чем за минуту. Эти и подобные им системы предвещали конец межконтинентальных баллистических ракет как оружие. В предстоящих военных конфликтах миниатюрные высокоскоростные компьютеры станут играть гораздо более важную роль, чем баллистические ракеты с ядерными боеголовками. В конечном счете скорость расчетов будет единственным фактором, который определит исход Третьей мировой войны. 20 лет назад гонка вооружений исчислялась в мегатоннах ядерного оружия. Теперь же она станет измеряться быстродействием компьютеров. Добиваясь более высокой скорости расчетов, «Мы будем вынуждены перейти от компьютеров с электрическими схемами к компьютерам со световыми схемами». Время отклика оптического эквивалента транзистора, интерферометра Фабри-Перо, составляет одну пикосекунду, то есть на три порядка меньше времени отклика самого скоростного Джозефсоновского перехода. «От доступности легированных бором алмазов типа 2b», «закончил Мартин свою речь», Зависит, насколько быстро будут созданы оптические компьютеры нового поколения. Эллиот сразу понял, какими последствиями грозит разработка оружия, действующего со скоростью света. Человек просто не в состоянии представить себе такую скорость. Он привык к войне механических машин, а будущие войны станут битвами машин в совершенно другом смысле слова. Фактически электронные или световые машины будут управлять ходом военных действий, продолжительность которых не превысит нескольких минут. В 1956 году на закате эры стратегических бомбардировщиков военные теоретики рассуждали о возможности обмена многократными ядерными ударами в течение 12 часов. К 1963 году появление межконтинентальных баллистических ракет позволило сократить расчетное время термоядерной войны до трех часов. А в 1974 году предсказывалось, что такая война продлится всего 30 минут. Получасовая война могла бы стать технически самой сложной из всех войн в истории человечества. Если бы в 50-е годы американцы и русские одновременно запустили все свои ракеты и бомбардировщики, то в воздухе находилось бы не более 10 тысяч атакующих и контратакующих единиц военной техники. Во второй час такого сражения число столкновений достигло бы более внушительной величины – около 15 тысяч в час, или в среднем около 4 столкновений в секунду. Но если от самолетов и ракет перейти к более разнообразным стратегическим и тактическим средствам, то число единиц военной техники и системных элементов возрастет до астрономических величин. Согласно последним оценкам, в мировой войне будут участвовать приблизительно 400 миллионов компьютеров, а общее число столкновений в первые 30 минут войны превысит 15 миллиардов. Иными словами, в ошеломляюще-быстром военном конфликте с участием самолетов, ракет, танков и наземных войск ежесекундно будет происходить 8 миллионов поединков. В таких условиях руководить военными действиями смогут только машины, поскольку человеческий мозг реагирует недопустимо медленно. В Третьей мировой войне никто не будет нажимать на кнопки. Как сказал генерал Мартин, Человек нажимает на кнопки слишком долго, по меньшей мере 1,8 секунды, а в современных войнах это целая вечность. Отсюда вытекало важное следствие, которое Мартин назвал проблемой геологического масштаба. По сравнению с временем отклика быстродействующего компьютера, реакция человека невероятно замедлена. Современный компьютер выполняет 2000 операций за то время, за которое человек успевает в лучшем случае мигнуть. Следовательно, в будущей войне, с точки зрения участвующих в ней компьютеров, люди будут в сущности неизменными фиксированными элементами, такими же, как геологические структуры с точки зрения людей. До сих пор продолжительность войн никогда не была настолько большой, чтобы в них могли сыграть какую-либо роль геологические изменения. В будущем компьютерные войны будут протекать так быстро, что реакции человека в них можно будет пренебречь. Медленная по своей природе реакция человека обусловливает необходимость передачи процесса принятия решений более быстрым компьютерам. Мы должны оставить всякую надежду влиять на развитие событий в предстоящей войне. Если мы решим вести войну с быстротой реакции человека, мы почти наверняка проиграем. Мы должны будем доверить свою судьбу машинам. Человеческие суждения, человеческие ценности, человеческое мышление станут излишними. Третья мировая война будет войной по доверенности. Настоящей битвой машин в которую мы не осмелим вмешиваться, боясь настолько замедлить механизм принятия решений, что в конце концов это будет способно привести к поражению. А для перехода к компьютерам нового поколения, работающим на три порядка быстрее, были необходимы алмазы типа 2B. Перспектива передачи контроля над судьбой человечества от самого человека машинам ужаснула Эллиута, а Рос лишь пожала плечами. «Это неизбежно», — сказала она. «В ущелье Олдуваи в Танзании нашли остатки дома, построенного два миллиона лет назад. Уже тогда гамениды перестали довольствоваться пещерами и другими естественными укрытиями. Они строили дома на собственный вкус. Люди всегда изменяли природу в соответствии со своими потребностями и желаниями». «Но нельзя же добровольно отказываться от контроля», — возразил Элиот. А мы делаем это уже не одно столетие, ответила Росс. Что такое домашнее животное или карманный калькулятор, как не попытка передать контроль? Нам не хочется самим вспахивать поле или извлекать квадратные корни, поэтому мы поручаем такую работу тому существу, которое мы выдрессировали или вывели, или тому устройству, которое мы создали. Но нельзя же позволить, чтобы наши создания заняли главенствующее положение. «Мы отдаем им инициативу уже не одно столетие», — повторила Росс. «Поймите, даже если мы откажемся от разработки быстродействующих компьютеров, это сделают русские. Если бы не китайцы, русские уже давно были бы в Заире и искали алмазы. Технический прогресс остановить невозможно. Как только мы узнаем, что теория позволяет сделать то-то и то-то, мы просто обязаны это сделать?» «Нет» не согласился Элиот. Человек может сам принимать решение. Во всяком случае, я в этом участвовать не буду. Тогда уходите, — спокойно сказала Рос. В любом случае, Конго не место для кабинетных ученых. Она развязала свой рюкзак, достала несколько белых керамических конусов и небольших коробочек с антеннами. Потом соединила коробочки с конусами и скрылась в первом тоннеле, укрепляя конусы основаниями на его стенах. Питер не рад, Питер. Да, не рад, не стал возражать Элиот. Почему не рад? Это сложно объяснить Эми. Питер, расскажи Эми. Эми хорошая горила. Я знаю Эми. Карен Росс вышла из одного тоннеля и тут же исчезла во втором. Какое-то время Элиот видел свет ее фонаря, потом и он скрылся в темноте. Появился Мунро. Его карманы были битком набиты алмазами. «Где Рос?» «В тоннеле. А что она там делает?» «Похоже, готовит какое-то сейсмическое испытание», — ответил Эллиот и показал на три оставшихся керамических конуса, лежавших рядом с рюкзаком Рос. Мунро нагнулся, взял один из конусов, повертел его в руках. «А вы знаете, что это такое?» — спросил он. Эллиот покачал головой. «Это РЗ, сказал Мунро. «Должно быть, Рос сошла с ума, если хочет пустить вход эти игрушки. Она может взорвать все на свете». Резонирующие заряды, или РЗ, это система взрывающихся в определенном порядке зарядов, одно из самых мощных средств разрушения, впитавшее в себя последние достижения микроэлектроники и теории взрывов. «Два года назад этими игрушками мы взрывали мосты в Анголе», — объяснил Мунро. Если их правильно расположить и взорвать, то шестью унциями взрывчатого вещества можно снести сооружение с 50 тонн упроченной конструкционной стали. Нужен только вот такой приборчик. Он показал на блок управления, лежавший рядом с рюкзаком РОС, который регистрирует взрывную волну первого заряда и взрывает второй точно в тот момент, когда вторая взрывная волна может вступить в резонанс с первой. А резонирующие взрывные волны разносят в клочью буквально все. Очень впечатляющее зрелище. И Монро перевел взгляд на дымящийся конус Мукенко. Через минуту из тоннеля появилась довольная, улыбающаяся Сорос. «Скоро мы получим ответы на самый важный вопрос», — сказала она. «Какой вопрос?» «О мощности кимберлитовой трубки. Я установила 12 сейсмических зарядов. Этого достаточно, чтобы получить точные данные». «Вы установили двенадцать резонирующих зарядов», — уточнил Мунро. «Ну да, у меня нет же других. Они должны сделать свое дело». «Они сделают», — согласился Мунро. «Может, даже слишком хорошо сделают». «А вот этот вулкан», — он показал вверх, готов начать извержение в любую минуту. «В общей сложности я установила всего восемьсот граммов взрывчатых веществ», — сказал Росс. «Это меньше двух фунтов». На активность вулкана эти заряды никак не повлияют. Лучше бы нам этого не выяснять. Эллиот прислушивался к спору Росс Мунро со смешанным чувством. С одной стороны, возражения Мунро казались абсурдными. Несколько крохотных зарядов, как их не синхронизируй, едва ли могут вызвать мощное извержение вулкана. Это было просто смешно. Ученый не понимал, почему Мунро твердит о какой-то опасности. А с другой стороны, Элиот указалось, что их проводник знает что-то такое, чего не знали и даже не могли себе представить ни Элиот, ни Росс.